Страница 663. Примечание второе к странице 550. В том же письме Мендельсон называет критику чистого разума изнуряющим нервные силы произведением, продумать которое ему не позволяет нервная слабость. Примечание третье к странице 550. Работа Мендельсона «Иерусалим» или о религиозной власти и иудействе. 1783 год. Письмо 14-е. В скобках 221-е. Примечание 1 к странице 554. В 1784 году Шульц опубликовал разъясняющее изложение критики чистого разума. Русский перевод, Москва, 1910 год. Примечание второе к странице 556. Шульц не стал обсуждать этот вопрос в своем разъясняющем изложении. Идеи, рассмотренные Кантом в этом письме, нашли отражение в дополнении ко второму изданию «Критики чистого разума». Смотри, том 3, номер 11, страница 178. И в «Пролегименах», том 4, часть 1, Страница 146, где Кант высказал важную мысль о возникновении третьей категории из соединения первой и второй категорий того же класса. Примечание третье к странице 556. Эту теорию Шульц изложил в работе «Открытая теория параллельных линий наряду с исследованием происхождения ее до сих пор существующей трудностей». Кёнигсберг, 1784 год. Письмо 15. В скобках 256. Примечание первое. К странице 556. Письмо Канта было опубликовано во всеобщей литературной газете 9 января 1786 года. В конце рецензии щучца на книгу Мендельсона «Утренние часы». Берлин, 1785 год. Свою рецензию Шюц закончил следующими словами. «Мы завершаем наше сообщение суждением мыслителя, который уже давно завоевал в этой области непререкаемый авторитет, и надеемся, что он простит нас, если мы познакомим с его мнением наших читателей». Далее следовал текст письма Канта. Письмо 16-е. В скобках 330. Примечание первое. К странице 558. Работа якобы «Исследование утренних часов Мендельсона или всяких спекулятивных доказательств бытия Бога». Лейпциг, 1786 год. Страница 666. Примечание второе. К странице 558 Речь идёт об изданной Тельнером книге Баумгартена «Лекции по логике» Гал 1761 год, которую Якоб использовал в своих лекциях по логике. Примечание третье к странице 558. Смотри том третий, страница 83. Примечание четвёртое к странице 558. В работе «Логика и метафизика» Веттинген, 1769 год, Федер, как представитель популярной философии, утверждал, что значение имеет не порядок изложения наук, а практическое обучение наукам. Примечание пятое К странице 558. Критика практического разума увидела свет в начале 1788 года. «Критика вкуса» была напечатана под названием «Критика способности суждения» в 1790 году. Письмо 17-е, в скобках 313-е. Примечание 1 к странице 559 Работа Рейнгольда «Письма о философии Канта» была опубликована в немецком «Меркурии» в 1786-1787 годах. Примечание второе к странице 559. Еще кое-что о человеческих расах. 1786 год. Статья была направлена против определения понятия человеческой расы. Примечание третье страницы 560. Статья Канта о применении телеологических принципов в философии была напечатана в немецком Меркурии в январе-феврале 1788 года. В ней Кант отвечает на возражения Форстера и одобрительно отзывается о письмах Рейнгельда. Смотри том 5, страница 65 и 99. Письмо 18 в скобках 362 Примечание 1 к странице 562 Кант получил от герце вторую и третью части рукописи Маймана опыт о трансцендентальной философии с приложением о символическом познании. Берлин, 1790 год. Кант решительно выступил против догматического в его терминологии смешения чувственности, рассудка и разума, и идеалистической их трактовки у Маймана, при которой они оказываются не только условиями познания явлений опыта, но и существования вещей самих по себе. Письмо 19 в скобках 375. Примечание 1 к странице 569. Виндиш Грец- предварительное решение одной проблемы или метафизическая история животной организации. Брюссель, 1788-1790 года. Сохраняя близость идеям французского сенсуализма, Виндиш -грец считал, однако, что человеческое поведение нельзя объяснить из пассивного подчинения души чувственным ощущениям и физическим потребностям. Примечание второе к странице 569. Возражение тайным обществом, Лондон, 1788 год. И рассуждение, в котором рассматриваются два следующих вопроса. Лондон, 1789 год. В последней работе Виндиш Гретц пытался использовать теорию общественного договора, для ограничения монархической власти и рассматривал мелкие реформы как средства для избежания революции. Страница шестьсот шестьдесят Примечание третье к странице пятьсот семьдесятая. Якоби. Обучение Спинузы в письмах к господину Моисею Мендельсону. Бреслау, тысяча семьсот восемьдесят пятый год. Речь идет о втором. Дополненном издании этого сочинения в 1789 году. Примечание 4. К странице 570. Гердер. Бог. Несколько диалогов. 1787 год. Примечание 5. К странице 571. Статья Канта «Что значит ориентироваться в мышлении» была напечатана в октябре, В 1786 году в журнале «Берлинский ежемесячник». Письмо 20-е, в скобках 411-е. Примечание 1 к странице 572-й. В письме от 6 марта 1790 года Боровский обратился к Канту с просьбой высказать суждение о его, Боровского, работе, Калиостро – один из самых удивительных авантюристов нашего столетия, которая вышла анонимно в Кёнигсберге в 1790 году. Ответ Канта был включен Боровским в названное сочинение, а затем в написанную им биографию Канта под названием «Об экзальтации и средствах против нее». Примечание второе, к странице 573 Заметки путешествующего по Германии, Франции, Англии и Голландии. 1775 год. Примечание третье. К странице 571. Месмериады. Теория немецкого врача Месмера. Года жизни 1734-1815. О животном магнетизме, то есть гипнозе. Письмо 21 В скобках 466 Примечание первое к странице 574 Письмо сохранилось только в английском переводе. Оригиналом считается обратный перевод на немецкий язык. Примечание второе к странице 574-й. Извлечение из всеобщей естественной истории и теории неба Канта было дано Гензихенам в виде приложения к книге Гершеля об устройстве неба. Кёнигсберг, 1791 год. Анализ содержания извлечения и характера внесённых кантом изменений. Смотри том 1, страницы с 514 по 519. Примечание 3, страницы 574. Эркс Лебен. Основные начала учения о природе. Геттинген, 1772 год. В 1791 году работа была переиздана Лихтенбергом. Лишь в шестом издании своей книги в 1794 году Лихтенберг признал приоритет Канта в этом вопросе. Письмо 23, в скобках 504. Примечание первое. К странице 580 фихты Фихте. Опыт критики всякого откровения. Работа была напечатана в 1792 году после смены декана теологического факультета в Галле. Предыдущий декан отказал в разрешении напечатать работу Фихте. Примечание второе. К странице 581 Марк. Глава 9. Стих 24 Страница 666. Письмо 24. В скобках 510. Примечание 1. К странице 582. Письмо Герберт было написано в августе 1791 года и передано Канту врачом Эрхардом. Письме от 17 января 1793 года Эрхард сообщил Канту о личной драме Герберта, побудившей ее написать философу. В 1803 году Герберт покончила с собой. Примечание второе, к странице 582. Несколько измененная цитата из Диогена Лаэртского, том 5, стих 21, где приводится выражение Аристотеля «У кого есть друзья», У того нет друга. Смотри русское издание «Москва», 1979 год, страница 211. Письмо 25 В скобках 519. Примечание 1 к странице 585. В посланном Канту трактате «Дианеология» или «Философская схема интеллекта», 1790 год, Немецкий перевод, 1791 год, Фрейберг. Белосельский-Белозерский изобразил человеческие способности в виде пяти концентрических окружностей. Первая – сфера тупости. Вторая – простоты или суждения. Третья – сфера рассудка. Четвертая – сфера прозорливости. И пятая – сфера духа. В шрифтом Представлен лишь данный набросок. О самом же письме ничего не говорится. Сравнительно недавно в Цгали, Москва, был обнаружен перевод письма Канта на русский язык, сделанный по распоряжению адресата. Смотри страница 632-633 настоящего издания. Примечание второе к странице 586. Пространство вымыслов. Перевод с французского. На схеме Белосельского находится за пределами познавательных способностей. Письмо 26 в скобках 540-е. Примечание 1 к странице 588-й. Боровский прислал Канту набросок его биографии, в текст которой Кант внес поправки. Согласно желанию Канта, Боровский опубликовал биографию философа лишь после его смерти. 1804 год. Примечание второе. К странице 589. Имеется в виду проводимое Боровским на странице 86-87 названного сочинения «Сопоставление учений Христа и Канта». Письмо 27 -е. В скобках 574. Примечание первое. К странице 589. Вместе с письмом Штейдлин послал Канту свою работу «Идеи в критике системы христианской религии». Геттинген, 1791 год. Примечание второе. К странице 590. Смотри страницу 85 настоящего издания. Письмо 28 (в скобках 578-е. Примечание первое, к странице 592 В «Критике чистого разума», том 3 страницы с 351 по 352 вторую, Кант утверждает, что при составлении Конституции и всякого отдельного закона следует исходить из идеи государственного строя, основанного на наибольшей человеческой свободе согласно законам, благодаря которым свобода каждого совместима со свободой всех остальных. Эта прогрессивная, антифеодальная идея Канта была развита фихте в работах требования к правителям Европы возвратить свободу мысли, которую они до сих пор подавляли. 1792 год. И к исправлению суждений публики о французской революции, 1793 год, принесших ему славу якобинцы, а также в работе о назначении ученого, 1794 год. Страница 667. Письмо 29. В скобках 625. Примечание первое к странице 592. Конец всего сущего. Статья опубликована в 1794 году в Берлинском ежемесячнике. Примечание второе к странице 592. В письме от 4 марта 1794 года Бистер сообщил Канту о полемике вокруг его статьи, о поговорке «Может быть это и верно в теории, но не годится для практики». 1793 год. Примечание третье. К странице 593. Помощник Канта Лемон. Года жизни 1769-1808 год. Письмо 30 в скобках 634 Примечание первое. К странице 593. В письме Канту От 17 июня 1794 года Бек утверждал, что синтетическое единство оперцепции перцепции создает не только понятие об объекте, но и сам объект, и называл это действие рассудка актом первоначального полагания. Эта мысль была развита Беком в работе «Единственно возможная точка зрения, с которой может оцениваться критическая философия» 1796 год где он дал субъективно-идеалистическую трактовку философии Канта, вызвавшую возражение последнего. Смотри письма номер 39, 41, 43. Письмо 31, скобках 642. Примечание первое, к странице 595. Ответ королю был опубликован Кантом в предисловии к работе спор факультетов. Кроме того, сохранились три рукописные варианта письма. Публикуемый текст дается по изданию Шандерферер. Примечание второе к странице 597. Ответ Канта содержал двусмысленность. Философ обещал воздерживаться от выступлений по вопросам религии в качестве верноподданного Вашего Величества. После смерти Фридриха Вильгельма II в 1797 году Кант заявил, что считает себя свободным от обязательства, поскольку он стал подданным другого короля. Письмо 32 в скобках 654. Примечание 1 к странице 598. 28 июля 1794 года Кант был избран иностранным членом Петербургской академии наук, директором которой была Дошкова. Данное письмо было отправлено, но до академии не дошло. В 1797 году Канту пришлось написать другое благодарственное письмо в Петербург. Смотри номер 38. Страница 668. Письмо 33 в скобках 656. Примечание 1 к странице 599. В письме от 13 июня 1794 года Шиллер сообщил Канту о плане издания литературного журнала «Оры». Журнал издавался в Тюбингене в 1795, 1796, 1797 годах. В номере первом и втором были напечатаны письма об эстетическом воспитании Шиллера. Примечание второе. К странице 599. Речь идет о статье Гумбольда «О различии полов и его влиянии на органическую природу», опубликованной в упомянутом журнале. Примечание третье. К странице 599. Хубе. Полное и понятное преподавание учения о природе. Лейпциг. 1793-1794 годы. Примечание четвертое, к странице 599. Мильтон, «Потерянный рай», том 8 страница 148. Примечание пятое, к странице 600. Фихте прислал Канту свои сочинения о понятии наукоучения или так называемой философии, основы общего наукоучения и несколько лекций о назначении ученого изданные в 1794 году. Письмо 34. В скобках 671. Примечание первое к странице 600. Речь идет о работе Эмиринка об органе души. 1796 год. Посвящение в ней гласило: посвящается нашему канту. Примечание второе к странице 600 зимеринг опубликовал замечание Канта в виде приложения к своей книге. Смотри страницы 620 и 624 настоящего издания. Письмо 36 (в скобках 692). Примечание первое к странице 602. Данное письмо было впервые напечатано в искаженном русском переводе в журнале «Вестник Европы». 1808 год, номер 24, страницы с 247 по 251, под названием "Письмо к Канту от неизвестного. Ответ Канта". Это был первый опыт посмертной публикации переписки философов. Примечание второе, к странице 602, Матфей, глава 5, стих 17. Лука, глава 14, стих 16 Примечание третье, к странице 602 Письмо Люкера Канту от 5 мая 1796 года Письмо 37, в скобках 746 Примечание первое, к странице 603 Речь идет о книге Хофеланда «Микробиотика или искусство продления человеческой жизни» Иена, 1797 год. Примечание второе к странице 604. Смотри настоящее издание, страницы с 298 по 318. Письмо 38, в скобках 759а. Примечание первое к странице 605. Благодарственное письмо Канта к Дашковой смотри номер 32 не дошло до адресата, что и заставило философа написать новое письмо в Петербург. Долгое время оно считалось утерянным. Оригинал хранится в архиве Академии наук СССР. Впервые опубликовано на русском языке в сборнике историко-астрономические исследования Москва, 1956 год, страница 373. На немецком языке в журнале «Кант Стюден» 1975 год. Номер 1. Страница 2. Публикация Гулыки. Примечание 2. К странице 605. Президентом Петербургской Академии в то время был князь Разумовский. Дашкова была директором. Страница 669. Письмо 39. Скобках 762. Примечание первое, к странице 605. Кант имеет в виду работу Бека, единственно возможная точка зрения, с которой может оцениваться критическая философия. Примечание второе, к странице 605. Философские исследования о частном и публичном праве для пояснения и оценки метафизических начал учения о праве господина профессора Иммануила Канта. 1797-1798 год. Примечание третье к странице 605. В письме от 20 июня 1797 года Тифтрунг сообщил Канту о своем намерении написать под таким названием небольшой опыт о трансцендентальной философии, в котором он собирался выдвинуть возражения против Бека. В настоящее время работа считается утерянной. Примечание 4. Страница 605. В мае 1797 года Шлетвейн обратился к Канту с предложением начать публичную полемику по вопросу критической философии, намереваясь полностью ее неспровергнуть публичном заявлении во всеобщей литературной газете от 14 июня 1797 года Кант отклонил это предложение. Письмо сороковое в скобках 783. Примечание первое к странице 606. В 1797 году Кант получил два письма из Швеции от своего однофамильца, Уверевшего философа в том, что они двоюродные братья, и просившего на этом основании судить крупную сумму. Затем пришло послание от епископа Линдблома от 13 августа 1797 года, на которое Кант и отвечает в данном письме, уверевшего философа в его шведском происхождении. Кант, однако, ошибался, полагая, что он родом из Шотландии. В настоящее время установлено, что прадед Канта Рихард был латышом, выходцем из под Протыкули. Письмо 41, в скобках 784. Примечание 1 к странице 608. В сохранившемся черновике письма Ктифтонку Кант выражает свое удовлетворение тем, что Бек отказался выдать свою сугубо идеалистическую точку зрения за кантовскую. Далее Кант писал. Я хочу при этом заметить только, что если он, Бек, исходит из категории, то он производит лишь форму мышления, понятия без предмета, которые еще не имеют никакого значения. Гезамель Шрифтен, том 13, страница 463. Примечание второе, страница 608. Этот замысел Тифтрунка не был осуществлен. Примечание третье. К странице 608. Рецензия в гитингенских ученых записках, автором которой был Бутеверг, послужила для Канта поводом к написанию приложения к метафизическим началам учения о праве. Смотри том 4, часть 2, страницы с 284 по 304. Примечание 4. К странице 608. Речь идет о книге «Першке». Подготовительные замечания к популярному естественному праву. Кёнигсберг, 1795 год. Страница 670. Примечание 5 к странице 608. Здесь говорится о первом издании избранных сочинений Иммануила Канта Тихтрунком. Примечание 6 к странице 609. Кант имеет в виду первую и вторую части работы «Спор факультетов». Письмо 42. В скобках 789. Примечание первое. К странице 610. По-видимому, речь идет о работах Фихты «Очерк особенности наукоучения в отношении к теоретической способности» 1795 год и «Основы естественного права согласно принципам наукоучения». Лейпциг, 1796 год. Примечание второе к странице 610. Кант, очевидно, имеет в виду второе введение в наукоучение, которое было опубликовано в 1797 году во всеобщей литературной газете. Фихте не принял Совета Канта, что послужило одним из поводов для написания кантовского заявления по поводу наукоучения Фихте. Смотри настоящее издание, страницы с 624 по 626. Письмо 43, в скобках 790. Примечание 1 к странице 611. Смотри о схематизме чистых рассудочных понятий. Том 3. Страница 221. Примечание второе К странице 612. Смотри там же. Страница 175, 178 и 236. Примечание третье К странице 612. Кант имеет в виду работы Бека, единственно возможная точка зрения, с которой может оцениваться критическая философия. Примечание четвертое, к странице 614. Журнал «Анналы философии и философского духа», основанный Якобом с целью популяризации философии Канта, выходил в Галле в 1795-1796-1797 годах. Письмо 44, в скобках 805. Примечание первое к странице 614. Кант не осуществил этот план. Примечание второе, к странице 615. Эту работу Кант включил впоследствии в книгу «Спор факультетов» в качестве второго раздела. Примечание второе А, к странице 615. Фридрих Вильгельм II, установивший строгие цензурные ограничения, умер 16 ноября 1797 года. Примечание третье к странице 615. Философский факультет в Галле разрешил печатать эту работу, правда, с рядом оговорок и ссылкой на то, что сочинения Канта принадлежат только образованной публике, и потому самые откровенные и дерзкие положения его философии не являются опасными. Примечание четвертое. К странице 615. В январских 1798 года выпусках всеобщей литературной газеты была напечатана рецензия на работы Фихте, в том числе и на второе введение в науку учения. Кант имеет в виду именно эту работу. Предполагается, что автором рецензии был Эрхард. Страница 671. Письмо 45 В скобках 820 примечание первое к странице 616 речь идет о книге гарве обзор важнейших принципов нравственного учения Преслау, 1797 год это была последняя книга гарве которую он посвятил канту вскоре гарве умер примечание второе к странице 616 Обоснованном на априорных принципах переходе от метафизических начал естествознания к физике. Смотри том шестой. Над этим сочинением Кант работал с 1798 года до последних дней. Работа осталась незаконченной и несет на себе печать старческой слабости. Письмо 46. В скобках 867. Примечание первое. К странице 618 Работа Кезевиттера «Рассмотрение гердеровской метакритики. Критики чистого разума». Берлин, 1799-1800 года. Письмо 47 В скобках 892 Примечание 1 К странице 619 Письмо только подписано рукой Канта. Конец номерных примечаний. Преамбула к примечаниям, к работе «Об органе души». Заметка «Об органе души» была написана по просьбе Земеринга «Смотри письмо номер 34» и напечатана в 1796 году в книге последнего «Об органе души» в качестве приложения. Помимо посланного Земерингу текста, Кант написал еще несколько вариантов «Смотри Гизамель Шрифта том 13, страницы с 397 по 414. На русском языке статья публикуется впервые. Перевод Левины выполнен по изданию Gezamel Шрифтен. том 12, страница с 31 по 35 и сверен с оригиналом Столлировым. Конец преамбулы. Страница 620. Раздел 4. Приложение. Работа Канта об органе души. Вы предлагаете мне, достойный друг, высказать суждение по поводу завершенной вами работы об известном принципе жизненной силы в животных организмах, который со стороны одной только способности восприятия называется непосредственными органами чувств, а со стороны объединения всех восприятий в определенной части мозга – центральным органом чувств. «Сенсориум коммуне». Эту честь, оказанную мне как человеку, не вполне сведущему в области естественных наук, я со всей благодарностью принимаю. Однако с рассматриваемой здесь проблемой связано и обращение к метафизике, оракул которой, как говорят, уже давно замолк. И это заставляет меня усомниться, могу ли я принять оказанную мне честь. Ведь здесь ставится также вопрос о месте души, как в аспекте ее способности воспринимать чувственные данные, так и в аспекте ее способности сообщать движущую силу. Тем самым искомый ответ может вызвать спор двух факультетов по вопросу о границах их компетенций – медицинского, к ведению которого относятся анатомия и физиология, и философского – к ведению которого относятся психология и метафизика. Как и во всех подобных попытках коалиции между теми, кто в основу всего кладет эмпирические принципы, и теми, кто прежде всего требует априорных оснований, примером чего все чаще могут служить попытки соединить учение о чистом праве с политикой в качестве эмпирически обусловленного учения, а также учение о чистой религии с религией откровения, то есть тоже эмпирически обусловленной. И здесь легко могут возникнуть неприятности, связанные со спором факультетов о том, кому из них надлежит вынести решение по вопросу, предложенному в том или ином случае университету, как учреждению, являющему собой всредоточие всей премудрости. Тот, кто в данном случае удовлетворит медиков в качестве физиологов, вызовет недовольство философов в качестве метафизиков, и наоборот, кто понравится философам, заденет физиологов. Страница 621. По существу же несогласие факультетов по вопросу о всеобщем органе чувств коренится в понятии места души которого лучше было бы вообще не касаться. Это может быть сделано с тем большим основанием, что такое понятие придает вещи, которые есть лишь объект внутреннего чувства, и потому может быть определена только в условиях времени, локальное присутствие, то есть отношение к пространству. Тем самым оно противоречит самому себе, так как вместо виртуального присутствия относящегося только к сфере рассудка, а потому и не имеющего локального характера, оно выступает как понятие, позволяющее рассматривать поставленный вопрос в чисто физическом плане. Ибо хотя большинство людей, как они полагают, чувствуют, что процесс мышления происходит в голове, это не более чем заблуждение, которое состоит в том, что суждение о причине ощущения, возникающего в определенном месте мозга, принимается за ощущение причины в этом месте, а следы, возникшие в результате воздействия на мозг впечатлений под названием материальных идей, Декарта, смотри примечание первое, затем связываются с мыслями по законам ассоциации. При всей произвольности этих гипотез они хотя бы не требуют установления места души и не отягощают физиологическую задачу метафизикой. Таким образом, мы имеем дело только с материей, которая позволяет объединить все чувственные представления в душе. Смотри примечание. Примечание. Под душой следует понимать лишь способность суммировать данные представления и создавать единство эмпирической оперцепции, а не субстанцию, ее полностью различенной от материи природе. От нее мы здесь отвлекаемся. Тем самым, Мы выигрываем то, что, занимаясь мыслящим субъектом, мы не переходим в область метафизики, предметом которой является чистое сознание и его априорное единство в акте соединения данных представлений, рассудок, а исходим из способности воображения чьи созерцания и безналичие предмета могут быть приняты в качестве эмпирических представлений, соответствующих впечатлениям мозга и относящихся к целостности внутреннего самосозерцания. Конец примечания. Единственная же материя, которую после сделанных на основании вашего глубокого анализа открытий можно считать пригодной для этого в качестве сенсориум коммуны, содержатся в желудочках мозга. Это просто вода. Она и есть тот непосредственный орган души, который, с одной стороны, разъединяет оканчивающиеся здесь нервные пучки, чтобы они не вызывали смешение ощущений, с другой создает их полное взаимное общение, чтобы несколько ощущений, воспринятых одной душой, не оказались вне ее, что было бы противоречием страница 622 однако здесь мы наталкиваемся на серьезную трудность поскольку вода будучи жидкостью не может быть мыслимо организованной а вместе с тем без организации то есть без целесообразной и устойчивой по своей форме упорядоченности частей ни одна материя не может быть непосредственным органом души упомянутое важное открытие еще не достигает своей цели Материя находится в жидком состоянии, если каждая ее часть в пространстве, которое эта материя занимает, может быть перемещена под действием минимальной силы. Между тем это свойство, по-видимому, противоречит понятию организованной материи, которую мы мыслим как некую машину, то есть как материю твердую. Смотри примечание. Со известной силой противодействующую передвижению ее частей тем самым и изменению ее внутренней конфигурации. Мыслить же эту воду частично жидкой, частично неподвижной, такой, например, как кристаллическая влага глаза, также означало бы, что мы в известной степени отказываемся от тех соображений, которые заставили нас принять такое свойство непосредственного органа чувств, чтобы объяснить его функцию. Примечание. Жидкому... Должно быть, собственно говоря, противопоставлено твердое, что и делает Эйлер. Смотри, примечание второе, а плотному – полое. Конец примечания. Как бы вы отнеслись к тому... Что вместо механической организации, основанной на присоединении частей друг к другу для формирования определенного образа, я предложил бы динамическую организацию, в основе которой лежат химические, а не математические, как в первые принципы, и которая тем самым могла бы сочетаться с жидким состоянием названной материи. Подобно тому, как математическое деление пространства и занимающие его материи, например, желудочка мозга и заполняющие его воды, уходит в бесконечность, обстоит дело и с химическим делением в качестве деления динамического, разъединения различных видов материи, взаимно растворенных друг друга, Ведь оно, насколько нам известно, уходит в бесконечность. Страница 623. Обыкновенная чистая вода, которая до недавнего времени еще считалась химическим элементом, теперь в ходе пневматических опытов делится на две составные части воздуха. Каждая из них, в свою очередь, содержит помимо своей основы еще некое тепловое вещество, которое тоже, вероятно, может быть разделено природой на световую и какую-либо иную материю а свет затем делится на различные краски и так далее. Если к этому присовокупить еще какое безграничное многообразие различных почас улетучивающихся веществ добывается из обыкновенной воды в растительном мире посредством ее разложения, различного рода соединений, то можно себе представить, какое многообразие обнаруживают на своих окончаниях нервы в воде мозга которая быть может ничто иное, как обыкновенная вода, позволяющая им воспринимать чувственный мир и в свою очередь воздействовать на него. Итак. Если принять в качестве гипотезы, что душа в эмпирическом мышлении, то есть в разъединении и соединении чувственных представлений, основывается на способности нервов разлагать воду в желудочках мозга на первичные элементы, и таким образом, освобождая в соответствии с их различием тот или иной элемент, вызывать различные ощущения – например, ощущение света посредством раздражения зрительного нерва или ощущение звука посредством раздражения слухового нерва и так далее. Причем таким образом, чтобы после прекращения раздражения эти элементы вновь соединились, то можно прийти к заключению, что эта вода все время организуется, никогда не достигая устойчивой организации. Тогда мы получаем именно то, к чему мы стремились с помощью прочной организации, а именно коллективное единство всех чувственных представлений в центральном органе чувств, которое может быть, однако, достигнуто только в том случае, если мы исходим из химического разложения. Страница 624. Однако тем самым еще не решена подлинная задача, так как она дана у Геллера. Смотри, примечание третье. Ведь она носит не только физиологический характер, но должна также служить средством для того, чтобы дать представление о единстве сознания самого себя, что присуще рассудку в рамках пространственного отношения души к органам мозга, что относится к внешнему чувству, то есть о месте души, о ее локальном присутствии. А это уже задача метафизики, и задача не только неразрешимая, но и внутренне противоречивая. Ведь если я хочу где-то в пространстве сделать зримым место моей души, то есть моего абсолютного «я», то я должен воспринять самого себя посредством того же чувства, с помощью которого я воспринимаю и ближайшую окружающую меня материю. Так же, как это происходит – когда я хочу определить свое место в мире как человека. А именно, я вынужден рассматривать свое тело в его отношении к находящимся вне меня другим телам. Между тем, душа может воспринимать самую себя только посредством внутреннего чувства. Тело же, происходит ли это внутренне или внешне, только посредством внешних чувств. Тем самым душа никак не может определить свое место, так как для этого ей пришлось бы сделать самое себя предметом своего собственного внешнего созерцания и выйти за пределы самой себя, что является противоречием. Таким образом, требуемое от метафизики решение вопроса о месте души ведет к невозможной величине корень из минус двух в круглых скобках. И тому, кто из нас берется, можно сказать вместе с Теренцием. Нихилоплус агас, куамсидес операн, утсум рационе инсаняс. Смотри, примечание четвертое. Впрочем, нельзя ставить в упрек физиологу, которому достаточно проследить динамическое присутствие и по возможности непосредственно, если он предлагает метафизику дополнить недостающие. Конец работы об органе души. Страница 671. Номерные примечания к заметке об органе души. Примечание 1. К странице 621. Материальными идеями или жизненными духами Декарт называл возбуждение нервов, с помощью которых шишковидная железа осуществляет связь тела и души. Смотри, Декарт, избранные произведения, Москва, 1950 год, страницы с 610 по 611. Примечание второе. К странице 622. Кант имеет в виду работу Эйлера, механика или наука движения, изложенная аналитически. 1736 год. Примечание третье страницы 624. Речь идет о работе Галлера «Физиологические элементы человеческого тела» 1762 год. Земмеринг в своей книге ссылается на параграф 59 книги Галлера, где говорится «В целом мы замечаем, что не следует полагать местоположение души меньшим, чем то, которое является совокупным происхождением всех нервов. Не следует также считать этим ее местоположением какую-либо часть тела, если только мы не сможем свести к ней все нервы. Примечание 4. К странице 624. Цитата из Евнуха Теренция. «Все эту бестолковщину толковой сделать, все равно, как если бы ты постарался с толком сумасшествовать. Теренций. Комедии. Москва-Ленинград. 1936 год. Страница 237. Конец номерных примечаний. Страница 672. Преамбула к примечаниям. К работе Канта. Заявление по поводу наукоучения Фихте. Заявление по поводу наукоучения Фихте опубликовано 28 августа 1799 года во всеобщей литературной газете. На русском языке оно печаталось в книгах «Фихте. Избранные сочинения. Москва. 1916 год. Том 1. Страница 216». «Фихте. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии». Москва, 1937 год, страницы со 102 по 103, а также в журнале «Вопросы философии», 1974 год, номер 5. Перевод выполнен Гулыгой, по гизамен шрифтам том 12, страницы с 370 по 371, и сверен с оригиналом Жучковым. Конец преамбула. Страница 624. Работа Канта. Заявление по поводу наукоучения Фихте. В ответ на обращённое ко мне от имени публики торжественное предложение рецензента очерка «Трансцендентальная философия более в номере 8 Эрлангенской литературной газеты от 11 января 1799 года «Смотри примечание первое». Я настоящим заявляю, что считаю учения Фихте совершенно несостоятельной системой, ибо чистое наукоучение представляет собой только логику, которая со своими принципами не достигает материального момента познания и как чистая логика отвлекается от его содержания. Попытка выковырять из нее реальный объект представляет собой напрасный и потому никогда невыполнимый труд. Если трансцендентальная философия состоятельна, то для решения этой задачи прежде всего необходимо перейти к метафизике. Что касается метафизики, построенной на принципах Фихте, То я столь мало склонен принимать в ней участие, что в одном ответном письме советовал ему вместо бесплодных ущерений развивать присущую ему прекрасную способность изложения, которую можно было бы с успехом использовать для критики чистого разума. Но он вежливо отклонил мое предложение, заявив, что он все же не будет терять из виду схоластическое. Смотри примечание второй. Следовательно, на вопрос, на вопрос, считаю ли я подлинным критицизмом дух философии Фихте, он ответил сам, и мне нет никакой необходимости высказываться по поводу ее ценности или неценности, так как речь идет не об оцениваемом объекте, а об оценивающем субъекте. Сказанного достаточно, чтобы отмежеваться от любого участия в этой философии. Нужно, однако, заметить, что мне непонятно претензия приписать мне мысли, будто я намеревался создать лишь пропедевтику трансцендентальной философии, а не систему этой философии. Подобное намерение никогда не приходило мне в голову, тем более что я сам в критике чистого разума уже объявил завершенную целостность чистой философии лучшим признаком ее истинности. Наконец, рецензент уверяет, что критику не следует понимать буквально в отношении того, чему она учит относительно чувственности. Смотри примечание третье. Но что каждый, стремящийся понять критику, должен прежде всего овладеть надлежащей бековской или фихтовской точкой зрения, потому что кантовская буква, подобно аристотелевской, якобы умерщвляет дух. По этому поводу настоящим я еще раз заявляю, что критику, во всяком случае, следует понимать буквально и рассматривать только с позиции здравого рассудка, достаточно развитого для абстрактного мышления. Страница 626. Итальянская поговорка гласит, «Боже, спаси нас только от наших друзей, с врагами же мы справимся сами». Дело в том, что бывают добродушные, благожелательно к нам настроенные друзья которые, однако, дабы споспешествовать нашим намерениям, ведут себя нелепо и бестолково. Но бывают и такие, так называемые друзья, лживые, коварные, которые стремятся к нашей погибели, хотя при этом и говорят на языке благожелательства. По отношению к ним и их кузням надо всегда быть в высшей степени настороже. Несмотря на все это, критическая философия, благодаря своему неудержимому стремлению, К удовлетворению разума, как в теоретическом, так и в практическом отношении, должна чувствовать, что впереди ей ничем не угрожают никакие перемены мнений, улучшения или заново созданные построения. Система критики покоится на прочной основе. Непоколебимая навеки, она потребуется человечеству и в будущем для высоких помыслов. 7 августа 1799 года Иммануил Кант Конец заявления по поводу наукоучения Фихте Страница 672 Номерные примечания к заявлению по поводу наукоучения Фихте Примечание 1 к странице 625 Автор рецензии не установлен Примечание 2 к странице 625 Письмо Канта к Фихте от декабря 1797 года. Смотри номер 42 настоящего издания. Письмо Фихте Канту от 1 января 1798 года. Примечание третье к странице 625. Утверждая, что первоначальным принципом трансцендентальной философии Следует признавать деятельность субъекта, его действия, а не вещь саму по себе. Автор рецензии обвинил Канта в том, что он колеблется между трансцендентальным и эмпирическим, и очень часто вместо критической точки зрения оказывается на догматической. Поэтому, по мнению рецензента, буквальное понимание кантовских сочинений приводит к ошибкам. Конец номерных примечаний. Преамбула к примечаниям, к черновикам. Предлагаемые фрагменты состоят из опубликованных посмертно набросков и черновиков Канта. Среди них, несколько особняком, стоит заметка опровержения проблематического идеализма. Она относится к семи небольшим заметкам, переданным Кантом своему ученику Кизеветтеру и отражающим результаты их совместных бесед. Частично заметки сделаны Кизеветтером со слов Канта. По времени написания все фрагменты датируются концом 80-х, началом 90-х годов. Впервые на русском языке напечатаны в книге «Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта» Калининград, 1978 год, выпуск 3, страницы со 124 по 130 Перевод сделан Жучковым по изданию Гизамель Шрифтом, том 18, страницы с 607 по 623. Заголовки и нумерации фрагментов даны публикаторам оригинала. Сверка выполнена Столяровым.